Глава 13. О, у нас гости? немного растерянно произнесла Лера, машинально поправляя разбросанные по плечам длинные волосы. Да, привет, помахала Елена. Заскочила к вам перед работой. Я сегодня во вторую смену. Как делишки? Чего ты вот эта бледная какая-то. Не выспалась. Валерия села за стол и плотнее запахнула шёлковый халат на груди. У тебя, надеюсь, всё хорошо. Да, вроде. Пожало плечами Ленусик. Только непонятки с той клиенткой всё ещё продолжаются. С какой клиенткой? Ну, помнишь, она рассказывала. Сказала Варя, накладывая в тарелку обед для Леры. Приходила к ней на маникюр женщина, должна была ещё раз прийти на педикюр и не пришла. И что? Под перефладонью подбородок Лера рассеянно смотрела на гости. Мысли её витали где-то далеко. Ну вот, развела руками Леносик. Она так и не объявилась. А ведь договаривались. Мало ли, могла передумать. Лера посмотрела в тарелку, которую поставила перед ней подруга. Там была курица с рисом. Она же тебе заплатила за маникюр. В том-то и дело, что нет. Должна была потом всё вместе оплатить и пропала. Лена у Каризинина посмотрела в свою пустую тарелку с остатками риса на дне. Варя это заметила и предложила добавки. Нет, спасибо, а то тресну. Вот что теперь делать, не знаю. Ты же в отеле работаешь? Разве стоимость твоих услуг не включается в общий счёт постояльца, который оплачивается при выезде? спросила Валерия, принимая из еду. Только теперь она ощутила, как сильно успела проголодаться. Так-то оно так, закивала Лена. Но я ей не только ногти сделала, но ещё и брови. А у нас в салоне нет пока ещё такой услуги. Я же сама только-только научилась брови делать. Кстати, так классно вышло, просто прелесть. Варвара вылила в кружку остатки сидра из пластиковой бутылки и села за стол рядом с Марком. Тот сидел подперев кулаком подбородок и казалось, спал с открытыми глазами под разговоры о ногтях с бровями. То есть, продолжала Лена, это была дополнительная услуга, не включённая в перечень нашего салона. И мы договорились, что она мне лично за неё заплатит. И кто бы мог подумать, что эта тётенька будет потом от меня где-то прятаться. На вид вполне приличная женщина, и надо же, халявщица. Люди разные бывают. Теперь сразу деньги бери, и всё будет в порядке, сказала Варя и посмотрела в окно. На небе снова собирались до смерти надоевшие тучи. Линусик посидела ещё немного и засобиралась на работу. Варвара проводила её до калитки. вернулась и сходу забросала Леру вопросами о том, что она на этот раз делала в магической комнате и почему вышла оттуда с таким бледным и потерянным видом. «Я вызывала оракула», — ответила Лера. Пыталась поговорить о нас с Игорем, объяснить, что переживаю за него, просила оставить его в покое, потому что неприятности, происходящие вокруг него, меня саму уже начинают пугать. Лера привела дух и снова машинально поправила волосы, быстрыми движениями заплетая их в растрёпанную косу. Варя с Марком выжидающе смотрели на неё. Оракул сказал, что пока я постигаю магию, пока не завершён мой путь ученика, моё внимание и силы не должны рассеиваться на посторонние моменты. Допускается лишь самый близкий круг посвящённых, то есть нас, уточнила Варя. Получается, что так. Вы же посвящённые. Дальше я начала настаивать, даже требовать оставить Игоря в покое, прекратить над ним издеваться. И тут какой-то странный разговор пошёл. Такое ощущение сложилось, что оракул перестал меня понимать, и мы так ни до чего и не договорились. "Хочешь сказать, он сделал вид, что не понимает, о чём ты говоришь?" Варвара удивлённо приподняла брови. Типа, ушёл в глухую несознанку? Не думаю, магическим силам не свойственно такое человеческое поведение. Оракул тебя действительно не понял, наверное. Я не знаю. Так что получается, это не они Игорю подлянки устраивают, а оно само по себе так происходит. Не знаю, упавшим голосом произнесла Валерия. Ничего не понимаю. Повисла тишина. Варя с Марком переглянулись, и парень сказал: "А сколько длится этот путь магического ученика?" По времени. Когда как? Ещё тише ответила Лера. Бывает иногда, что и всю жизнь